глава 27. нелли 28 августа 1956 года заварное шоколадное печенье две чашки сахара одна вторая чашки молока одна вторая чашки какао одна столовая ложка сливочного масла две чашки овсяных хлопьев одна чашка кокоса одна чайная ложка ванильного экстракта Смешайте сахар, молоко, какао и сливочное масло. Доведите до кипения и варите 5 минут. Снимите с огня. Добавьте хлопья, кокос и ванильный экстракт. Быстро перемешайте и, зачерпывая ложкой, выкладывайте на вощеную бумагу. Дайте печенью остыть. Печенье остывало, а Нелли выкладывала на блюда ролл-сэндвичи с лососем и маринованным укропом, когда прибыли первые гости. Китти Голдман и Марта Грейвст. Они обе никогда не опаздывали ни на минуту. элен открыла им дверь. Послышался голос Китти. «Можно сразу ставить на стол, прямо на середину. Ой, осторожнее, возьмите обеими руками. Блюдо принадлежало еще моей матери. Оно бесценно!» Последние слова она подчеркнула театральным шепотом, и Нелли засмеялась, вешая фартук. «Нелли!» мы пришли это был их ежемесячный соседский между собойчик обычно он проходил в доме у кити она считалась президентом группы но на этот раз тасс неохотой согласилась перенести встречу в дом к нелли из за ее травмы гипс сняли уже две недели назад но ходила нелли все еще медленно лодыжка потеряла гибкость а нога стала тоньше из за долгого заключения в гипсе нелли встретила женщин в переднем холле, а нелли Понесла, осторожно, обеими руками и с хмурым лицом, блюдо с печеньем. Марта, прижав тарелку с фаршированными яйцами к огромному животу и тяжело дыша, наклонилась и поцеловала Нелли в щеку. Она выглядела опухшей и покрылась пятнами, совсем как перезрелая слива, готовая упасть с дерева. Когда вернулась Эллен и хотела взять у Марты тарелку, та сказала, что справится сама, и ласково улыбнулась. кити закатила глаза. «Марта, дай-ка ее мне». Нелли протянула руку к тарелке и почувствовала тугой живот беременной женщины. Как будто у нее внутри лежал огромный шар для боулинга. «Эллен, вы можете помыть оставшиеся тарелки?» «Почему ты спрашиваешь?» — вмешалась кити «Разве вы наняли ее не для этого?» Наклонив голову на бок, она улыбнулась с Эллен с ехидным удивлением. Эллен ушла на кухню. «Китти, разве нужно было это подчеркивать?» — спросила Нелли. «Что?» — Китти положила сумочку на длинный столик возле двери в гостиную. В руках она держала блокнот. «Она ваша служанка, вы наняли ее, чтобы она тебе помогала!» Марта кивнула, но ничего не сказала. Нелли тоже удержалась от дальнейших замечаний и проводила женщин в гостиную, где элен Уже выставила кувшины с ледяным чаем и лимонадом, сэндвичи и остывшее шоколадное печенье. «Ой, как мне нравится твое заварное шоколадное печенье», сказала Марта, глядя на стоявшие на буфете блюда. «Но сейчас я с трудом пью даже глоток воды». Она погладила ладонью свой огромный живот. «Сколько тебе еще?» спросила Нелли, наливая ледяной чай, пока они ждали остальных соседок. Из всех женщин, живших по соседству и посещавших церковь, Ближе всего была ей, пожалуй, простая и добрая Марта, с которой ей было легко, но она осторожно относилась к дружбе с местными женщинами и учитывала иерархию. Жена делилась всем с мужем. Значит, если она поделится чем-то с Мартой или Кити это обязательно дойдет до Ричарда. Уже недолго с Божьей помощью Марта неловко поерзала на Софе. Анелли больше туда не садилась после того, что сделал с ней Ричард. и откинулась на подушке, морщись от боли. «Не знаю, сколько еще я смогу это выдержать. У меня на этот раз ужасно болит спина. Все очень неприятно. У Марты уже был ребенок, Артур. Милый, ласковый мальчик, такой, как его мать». Китти вскинула брови, но ничего не сказала, к счастью. У нее было трое детей, младшему лишь 13 месяцев. Но она быстро оправлялась от беременности, словно ее и не было. Ее фигура была стройной. Лицо без морщин. Ей было всего 26 лет, и в их доме жила девушка, помогавшая управляться с детьми и хозяйством. Сама же Кити сосредоточилась на благотворительности в церковной общине и в городке, а при любой возможности устраивала в своем доме коммерческие посиделки. Нелли положила руку на плечо Марте и подала ей чай. Ты чудесно выглядишь, Марта. Беременность тебе к лицу. Марта усмехнулась, но тут же посерьёзнела. когда вспомнила о недавнем выкидыше у Нелли. «Ой, зря я жалуюсь на такую замечательную вещь!» Она грустно улыбнулась Нелли. «Извини, это было бестактно с моей стороны. Ведь тебе было так тяжело!» «Господи, Марта!» Вмешалась Китти грозным тоном, словно отчитывала кого-то из своих детей. «Я уверена, что Нелли не нуждается в таком напоминании!» Марта покраснела от стыда, и Нелли поскорее улыбнулась ей. «Всё нормально!» «Забудь об этом». «Ты и так добра ко мне, Нелли», — заметным облегчением ответила Март. «Да, верно», — поддержала ее кити вполголоса но довольно внятно, так что все услышали. Внезапно она ахнула. «Нелли Мердок, что это?» кити остановилась возле окна, взяла что-то с письменного стола и повернулась, раскрыв рот и вытращив глаза. В руке она держала сумочку. «Подарок Ричарда», — Ровным голосом ответила Нелли. «Сумочка Шанель 2,55, с чёрной, стёганой, мягкой, как масло кожей и золотой цепочкой была предметом зависти среди знакомых Нелли. Ведь её придумала великая Коко Шанель. У Нелли она была уже несколько месяцев». «Ах, боже мой!» — восхищённо проговорила Марта. «Какая прелесть!» Не расставаясь с сумочкой, кити вернулась к своему креслу. Открыла её без разрешения. Нелли нашла это неприличным и потрогала пальцами красную ткань подкладки «Похоже, ты даже не пользуешься ею», — Ити посмотрела на Нелли. но «Ну почему же? Если бы и Чарльз подарил мне такую роскошь, я бы брала ее даже в постель!» Она засмеялась над своей шуткой, и Марта присоединилась к ней. Нелли пожала плечами. «Просто у меня пока не было подходящего повода взять ее куда-либо». «Ой, дорогая, тут и повод не требуется для такой красоты!» кити накинула цепочку на плечо. «Она подходит ко всему, и ходить с ней можно куда угодно. Можно мне подержать ее?» — попросила Марта. «У тебя руки липкие от чая», — сказала кити и Марта виновата вытерла руки о салфетку. кити нетерпеливо вздохнула, глядя на нее, потом с неохотой протянула ей сумочку. «Скажи мне», — обратилась она к Нелли, «у тебя была какая-то юбилейная дата?» Нелли не торопилась с ответом и обрадовалась звонку в дверь. «Ой, кажется, кто-то пришел. Вы ешьте сэндвичи, я сейчас вернусь». Она встала и направилась к двери, лишь слегка прихрамывая. Вскоре в гостиной стало шумно. Женщины болтали, обсуждали всякие местные темы. У кого-то редко подстригают газон, у кого-то гавкает по ночам собака и будет детей, а там тротуар провалился, стало опасно ходить. Нелли пила чай и участвовала в беседах, лишь когда ее прямо о чем-то спрашивали, а сама не отрывала глаз от сумочки, которую кити оставила у всех на виду. Соседки ахали, завидовали и сокрушались, что их мужья не такие, как Ричард. Она вежливо улыбалась и думала о причине такого экстравагантного подарка. Нелли была беременна.